Правительству королевства гоблинов были представлены только сильнейшие кланы, опоры империи. Ни гномы, ни кентавры, ни другие народности, составлявшие Великую Темную. Только сила. А затем придворные отошли к стенам, освобождая пространство, и я уже просто не могла не спросить. «Что сейчас будет?» «Свадьба», — последовал спокойный ответ. «Свадьба?» — изумлённо переспросила я. «Сейчас? Здесь?» «Прелесть моя! Жених, принц гоблинов. Следовательно, обряд по их традициям», наставительно — наставительно произнёс Элахар. «Невероятно!» — пробормотала. «А у вас как свадьбы происходят?» «У нас?» Я вдруг оказалась в объятиях магистра, И тот, склонившись к моему уху, прошептал «Только представь! Ночь, шум океана, свет семи лун, сияние облака Эдшакарра, мягко стелющийся серебристый туман». «Завораживает!» — прошептала я и попыталась мягко высвободиться. Я не закончил. Несколько резко произнёс магистр смерти. Пришлось затихнуть в ожидании продолжения. Ты, — выдохнул Элахар, — одетая лишь в нить жемчуга, я для жениха одежда допустима и клятвы, звучащие под пылающими звёздами изменчивого мира. М -м -м, магистр, я вновь попыталась вырваться, а затем... Шёпот стал хриплым. Когда отзвучат слова вечной клятвы и чарующим танцем смерти, раскинется непроницаемый полог. Я уроню тебя на мягкий ворс белоснежного покрывала, чтобы укрыть с собой магистр, возмущенно воскликнула я. Даже Альсер повернулся, пытаясь понять причину вопля. Что? Отстранившись,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 Меня мгновенно отпустили, а затем Лохар сдержанно ответил. Я понял. Чуть запнулся и добавил. Мама. Фунцовая, я взглянула на леди Тьер. Тангира укоризненно покачала головой, прошептала мне. Контракт, Дея, лучший вариант в твоем случае. И удалилась к супругу. Еще не стих перестук ее каблучков, как послышалась тихая мелодия. Затем от порога, через весь зал, до противоположных дверей, вспыхнула золотая огненная дорожка. А вот и основное действо произнес Лохар, вновь приобнимая меня. Я огляделась. Ни один темный лорд не позволял себе подобной фамильярности. Мягко, но настойчиво высвободилась, с интересом ожидая дальнейших событий не стоит. Магистр снова обнял. В отличие от них, я знаю, что сейчас произойдёт. И что же? настороженно спросила я. Вновь склонившись, Илахар прошептал: "Следи за невестой, прелесть моя". И я была начала внимательно ожидать явления литеры, как магистр смерти продолжил: "Если что-то пойдёт не так,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 и неумолимо обволакивала подступившая тьма. Мелодия играла на грани слуха, но в наступившей тишине была слышна отчетливо. А затем в дальнем конце холла нестерпимо ярко вспыхнуло золотое пламя. Едва языки огня опали но не исчезли. Всеобщему взору предстала крон принцессы Алитера с распущенными волосами,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 в ободе чёрного золота. Но если кронпринц выглядел несколько подавленным, кронпринцесса Алитерра держала себя с действительно великосветским блеском. Гордая, взгляд чуть презрительный и свысока, и движение, в которых читалось истинно императорское величие. И когда она шагнула на огненную дорожку, ни взглядом, ни жестом, ни даже выражением лица,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 Только у тех, кто очень хочет показать некоторым кронпринцессам, где их место. Я изумлённо посмотрела на подсвеченное пламенем лицо лжерена Очень древние традиции, склонившись ко мне, сообщил Илахар. Примерно как те, что предписывают держать гостей на пороге. И вот тогда я всё поняла. Традиции?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 Даже я ощущаю разрыв пространства. Какого гублина? Тревога сжала ледяной рукой, заставила остановиться испуганное сердце, льдом ужаса прошлась по венам. Да и если с ним что-то случится, я почувствую. Успокойся. Попыталась. Получалось плохо. А затем Алитера поравнялась с нами, и я уловила улыбку полную победного торжества, на миг исказившую ее прекрасное лицо. Испуганно взглянула на Илахара. Тот ответил мне задумчивым взглядом. Но ни он, ни я не могли даже предположить того, что произойдет в следующий миг. Сначала показалось, что мир на мгновение стал серым, приглушенным лишившимся в секунду красок и громких звуков, а после, оставив две прозрачные иллюзии стоять на нашем месте, нас затянуло в невидимую воронку. И последнее, что я разглядела, была ещё одна усмешка Алитеры. Голова шумит, тело ломит, что-то холодное накрыло половину лица. Слышится прибой, а ещё... Сквозь грохот волн, взволнованная. «Дея?» «Дея, приди в себя!» «Дея!» Медленно открываю глаза. Перед ними всё прыгает, светящиеся точки не дают сфокусировать зрение. Вижу лишь размытые, словно подёрнутые туманом очертания скалистого грота. «Лорд Тьер!» Язвительный голос раздался где-то рядом. «Не ожидала от вас!»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 Выступила тёмная леди с очень знакомым лицом. Брайя ардан присланный в Академию проклятий куратор, которая пыталась применить ко мне руку смерти. Капитан была в одежде преподавателя Школы Смерти, а вот ненависть в её взгляде меня поразила. «Риата!» Подходя с чеканной яростью, проговорила капитан ардан «Бесконечно рада видеть!» «Дай ей возможность говорить», — приказала темная. «Но контролируй, проклятийница она талантливая». «Это?» — с презрением вопросила капитан. «Сомневаюсь, что это ничтожество на что-то способно, кроме как крутить перед Сьером». «Исполнять». «Спокойно, даже тихо, но так, что капитан и не посмело возражать», — приказала темная щелкнул намордник железо выпустило из захвата мое лицо и сглотнув я с ходу спросила «Вы Саарда?» темная улыбнулась это была самая неприятная из всех улыбок что мне довелось видеть неприятное и пугающая д насмешливо произнесла темная шагнув ко мне и чуть наклонившись дря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 С улыбкой, почти доброй, пообещала мне тёмная. «Но не сейчас. Мы же не хотим испытать на себе магию ведьм, да, Дея?» Взгляд синих глаз метнулся к нитяному амулету. «Вопрос. Я старалась не бояться. Императрица, вторая. Почему вы убили её?» Дёрнулась от удивления Брай Ордан.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 Облизнув пересохшие губы, я решила задать еще вопрос. «А почему вы использовали магистра тесмы «Почему?» Меня удивляла эта странность в ней. «Повторять вопрос». «Да потому!» Черные когти заострились вновь, едва не касаясь моих глаз. «Что одна мерзкая человечка!» уничтожила моего проклятийника!» Рык переходящий в виск. «Знаешь, Огас всегда был засранцем, но та смерть, на которую обрекла его ты, все же перебор». «Смерть? Засранцем?» Я вспомнила. Зимнюю ночь, нападение на нас Юрао, проклятийника, уже убившего до этого двух дроу и наградившего меня,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 Я убила человека? Убила. А ведь клялась, что больше никогда. Слёзы? Удивлённо вопросила тёмная. Слёзы? Невероятно. Что? Первое убийство? Второе. Тихо созналась я. Брайя Ардан удивлённо вскинула бровь. У тёмной сложно было разглядеть эмоции на лице. Зато не стал молчать Илахар. «Риате, ты меня пугаешь?» «Ха-ха!» — язвительно выдала тёмное. «Раньше следовало думать, кому вручаешь свою жизнь, Тьер!» И как-то совсем неожиданно прозвучало патетическое. «Всё. Я отказываюсь на ней жениться. Брайя — любовь моя. Я всё осознал. Понял. Учёл. Будь моей. Капитан ардан пошатнулась и начала медленно оседать на пол, потрясённая услышанным. Тёмная, подёрнувшись дымкой, стремительно развернулась к лже и прошипела. Что? А что? совершенно серьёзным, истинно-тьеровским видом вопросил магистр. Вы же сами слышали. Она убийца. «И что теперь предлагаете мне? В самый расцвет мужской молодости связать свою жизнь с этой?» Он выразительно вскинул бровь. «Я отказываюсь. Я жить хочу. Брайан, выползай из полуобморочного состояния. Будем исполнять супружеские обязанности». поднимающийся капитан повторно грохнулась на пол. Я едва сдержала улыбку, Тени по углам застыли в изумлении, темное заискрило синим пламенем, гневно глядя на лжатьера. — Лорд Сьер, — прошепела она, — вы уже связали свою жизнь с этой? На меня даже указали пальцем. — Мы все не идеальны, — возразил Элахар. — Я требую пересмотра дела, помилования моей выдающейся персоны и обязательно исполнение брай ардан супружеского долга долги важнее так что предлагаю с них и начать я прикусив губу изо всех сил старалась не рассмеяться но и заодно очень хотелось пролить свет еще на некоторые моменты леди энар позвала тихо темная стремительно обернулась ко мне в ее синих глазах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 «Разговорчивая не в меру, правда!» И я умолкла, а темная, медленно, с плавно тягучей грацией шагнула ко мне. И я вдруг поняла, чего опасался Элахар. «Именно того, что морская ведьма причинит мне вред!» «Такая умная девочка!» — с шипением произнесла леди Хаоса. Ее когти стремительно увеличивались,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 «Нет, и не подумай, что я осуждаю твою интрижку с чистокровным магом, хотя, на мой взгляд, это как-то не Камильфо. Леди из клана древних и какой-то там крестьянский выродок. Я так, в общем, в смысле для общего развития». Тёмную от его нагло пренебрежительного тона перекосила. В следующее мгновение она стремительно развернулась,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 Естественно, я предпочёл бы Дею, но вряд ли моя прелесть оценит мою рогато-хвостатую комплектацию. «Что?» — выдохнула капитан ардан Я тоже испуганным смотрела на магистра. И Лохар, заметив мой взгляд, изобразил весенний на цепях и поинтересовался. «Как я смотрюсь?» «Максимально достоверно»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 Давил на уши, вынуждал сжаться, замереть и вообще бояться пошевелиться. А затем тёплые огненные волосы коснулись лица. Вслед за ними ледяные губы прижались к моим на мгновение, и Элахар прорычал. — Когда отпущу, уйдёшь не оглядываясь. — Поняла меня? Я кивнула. В тот же миг и мои цепи были порваны,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 Снова кивнула. Я ощутила огромные ладони, скользнувшие по плечам, а затем едва слышное «Я люблю тебя!» и почти сразу оглушительное «Беги!»